за окном незаметно рассвело. А таня все сидела на кухне и грела в руках чашку с давно остывшим чаем. Прикрыв глаза в очередной раз собирала осколки своей памяти в цельный сосуд, словно поставила себя на паузу и медленно перемалывала последние события своей жизни, пытаясь вспомнить мельчайшие детали, найти хоть какие-то зацепки, но тщетно. Ни одной даже самой крохотной нестыковочки найти не получилось. Огорченно вздохнув, Таня поставила чашку на стол и встала. Нужно было срочно чем-то себя отвлечь, иначе рисковала сойти с ума. Спать не хотелось совершенно. От одной мысли о том, что придется вернуться в кровать к мужу, становилось не по себе. Она не слышала, когда Паша пришел. Почему-то рассчитывала, что он ляжет в своей комнате, в которой раньше всегда ночевал. Таня не любила делить свою постель ни с кем поэтому ее такой расклад вполне устраивал. Да и вообще, ей нравилась ее спокойная и размеренная жизнь. В ней все было просто и понятно без взлетов, падений и каких-либо эксцессов. Но эта дурацкая авария одним махом перевернула все с ног на голову. Таня запуталась, заблудилась в собственных мыслях и чувствах. То, что всегда было знакомо и дорого, теперь почему-то казалось чужим и незнакомым. Но самое страшное, что она была совсем одна. Тем, кто окружал ее, Таня почему-то не доверяла. Интуитивно чувствовала, что они от нее что-то скрывают. Но спросить совета было не у кого. Близких подруг она не имела. Они, близкие, ничего не знали о ней. Татьяна всегда была очень закрытым человеком и не любила делиться частностями своей личной жизни. А теперь эта черта характера сыграла с ней злую шутку. Чтобы разобраться во всем, нужно было время, но есть ли оно у неё Погрузившись в свои мысли, Татьяна распахнула холодильник и вытащила яйца и кефир. Отключила мозг и просто двигалась по кухне, безошибочно находя нужные предметы. На полном автопилоте замесила тесто и поставила сковородку разогреваться. Опомнилась только когда уложила на тарелку последний блин. Увидев небольшую стопку тонких блинчиков, Таня вздрогнула от неожиданности и прикрыла рот ладонью, подавляя крик, рвущийся наружу. Как такое возможно? Она же не умеет готовить. Колючие мурашки поползли по позвоночнику, вызывая нервную дрожь во всем теле. Тане стало по-настоящему страшно. Снова вспомнился недавний сон, и дрожь только усилилась. Обняв себя, чтобы хоть немного согреться, Она подошла к окну. Первый снег медленно сыпал на землю и сразу таял. Смотрела вдаль, сквозь кружившиеся в воздухе снежинки. И картинка искажалась. Она видела не свой двор, а что-то другое, неведомое, но такое манящее и зовущее. Сердце взволнованно забилось в груди, словно она наконец нашла то, что так долго искала. — Чем это так вкусно пахнет? — Откуда блины? Услышав голос Галины Андреевны, Таня обернулась. «Доброе утро». Она виновато улыбнулась и пожала плечами. «Извините, я немного похозяйничала». «Танюша?» — удивлённо воскликнула экономка, никак не ожидая увидеть её здесь. «Ты чего не спишь?» «Не хочется». «А как ты?» Она не договорила, но указала на тарелку с блинами. «В интернете рецепт нашла». — соврала Таня, побоявшись, что её посчитают дурой, если начнёт рассказывать о своих неожиданно открывшихся способностях. «Ну и ладно», — отмахнулась Галина Андреевна и засуетилась на кухне. «Давай чаю попьём». «Я уже пила», — вежливо отказалась Таня и, чуть помедлив, всё же добавила. «Галина Андреевна, можно вас попросить об одолжении?» «Конечно, всё, что угодно». С готовностью согласилась экономка и, бросив свое запястье, сосредоточилась на просьбе хозяйки дома. «Не говорите, пожалуйста, паша что это я готовила». «Почему? Вкусно же!» «Ну, не надо», — уклончиво ответила она, не зная, как объяснить свой порыв. «Я не хочу, чтобы он знал ее», — волновался. «Хорошо, как скажешь», — экономка равнодушно пожала плечами. «Возьму все на себя». «Спасибо». Татьяна благодарно обняла Галину Андреевну. «Я пойду, пожалуй, а вы завтракаете». «Что приготовить на обед?» «Без разницы». Отмахнулась она и направилась к двери, мечтая поскорее вернуться в свое одиночество. «Может, Гратен де Финуа?» «Давно рецепт нашла. Все хотела попробовать». Услышав это название, Таня вздрогнула и замерла. Что-то очень знакомое было в нем. Но что? Никак не могла уловить. Ниточка, ведущая куда-то вглубь подсознания, постоянно ускользала. «Как вы сказали?» Хрипло переспросила Татьяна, надеясь, что это поможет ей настроиться на нужную волну и разбудить свою память. «Гратен де фенуа!» — повторила экономка. «Хочешь, покажу рецепт?» Вместо яркого воспоминания свет померк на несколько секунд. А виски прострелила адская боль. Татьяна шумно выдохнула и схватилась за стену, чтобы сохранить равновесие. Стиснув зубы, терпела, не желая демонстрировать свое состояние. Неясные образы заполнили уставший мозг, но она не могла рассмотреть ни один из них. Они, словно привидения, закружились в сознании и исчезли в никуда. А вместе с ними и головная боль прошла, словно и не было. «Что-то не так?» Обеспокоенный голос Галины Андреевны раздался совсем рядом. Таня открыла глаза и глубоко вздохнула, пытаясь унять сорвавшийся в галоп пульс. «Все хорошо. Голова немного болит». Вновь соврала и вымученно улыбнулась. «Готовьте, не буду мешать». «Ну, хорошо. Беги». «Павлу что передать?» «Ничего, я уже здесь». Муж материализовался буквально из воздуха. Услышав его голос, Таня ощутила, как колючие мурашки ринулись по коже. «Кофе мой готов?» «Конечно», — Галина Андреевна сразу же изменилась в лице и засуетилась на кухне. «Проходите в столовую, сейчас подам». «Что за мерзкий запах?» Павел неприятно скривился и огляделся в поисках источника запаха. блины экономка взяла тарелку и протянула ему. «Хотите?» «Вы разве не знаете, что я не ем мучного?» Спросил Паша и грубо толкнул тарелку от себя. Галина Андреевна не смогла удержать ее. Та полетела на пол и с громким звоном разбилась. Таня вздрогнула от неожиданности и невольно отпрыгнула в сторону от разлетевшихся осколков. «Уберите эту гадость из кухни и чтобы я больше не видел!» «Как пожелаете!» Экономка равнодушно пожала плечами и принялась за уборку. Татьяна изумленно наблюдала за этой сценой и не могла понять, в какой момент все изменилось. Кто дал право Павлу так разговаривать с пожилой женщиной, которая годится ему в матери? И как давно он возомнил себя хозяином этого дома? Это ее дом, лично ее, по наследству доставшийся ей от родителей. Возмущение вскипело в крови со скоростью света, и грозная тирада готова была сорваться с губ. Но в последний момент то ли инстинкт самосохранения, то ли здравый смысл остановили Таню. Она лишь раздраженно сложила руки на груди и демонстративно вышла из кухни. В конце концов, не помнила, что здесь происходило в последние полгода. Нужно было сначала все вспомнить и уж потом навести порядок. «Танюш, подожди!» — окликнул Паша. И Тане ничего не оставалось, как остановиться и повернуться к нему. «Позавтракаешь со мной?» Нежно спросил он и заправил ей за ухо выбившуюся прядь. Татьяна втянула носом в воздух, стараясь не взорваться от переполнявших ее эмоций. «Спасибо, но нет. Я уже поела». «Прости, я так тебя и не дождался». «Уснул», — прошептал Павел, притянул ее к себе и нежно зафиксировал в своих объятиях. «Все хорошо». Таня наигранно улыбнулась, нестерпимо, хотелось вырваться и убежать но она упрямо гасила свои порывы. Понимала, что это лишь ее проблемы. У мужа ничего не изменилось. Это она вдруг перестала его любить. «Как ты себя чувствуешь?» Вкратчиво поинтересовался он и аккуратно проложил дорожку из поцелуев от уха к губам. Нежный, почти невесомый поцелуй скользнул по губам. Таня не сдержалась и отвернулась, подставив щеку. «Паш, не надо. Я не готова». С мольбой попросила и заглянула в глаза, надеясь на понимание. «Дай мне время, пожалуйста». «Хорошо», — с готовностью согласился он и, тепло улыбнувшись, выпустил ее из объятий. «Какие планы на день?» «Поработать хотела немного, придумала несколько новых набросков». Таня на ходу сочиняла себе занятия, но внезапно эта идея показалась ей очень заманчивой. «Это же отлично», — воодушевился Павел. Поддавшись порыву, взял её за руки, поочерёдно поцеловал. «Значит, возвращаешься к привычной жизни?» «Наверное». Она неопределённо пожала плечами. «Давай вечером сходим куда-нибудь. Тысячу лет нигде не были», — предложил он, обрадованный маленькой победой. «Да, почему нет?» Таня не смогла на ходу придумать причину для отказа. Не хотела расстраивать мужа, видела, как искренне он переживает и старается ей угодить тогда в шесть заеду за тобой». «Хорошо». Она улыбнулась. «Ты на работу?» «Сначала в зал, а потом да. У меня сегодня подписание контракта, заодно и отметим». «Удачи тебе». Он усмехнулся и подставил губы для поцелуя, но она выбрала щеку. «До вечера». «Спасибо». Таня обошла его и направилась к лестнице. Улыбка сразу же сползла с ее лица, выдавая истинное настроение